Горацио, разбилось сердце редкостное. Спи, спокойным сном, под ангельское пенье. Кто это с барабанами суда? Марш за сценой. Входят Фортенбрас и английские послы с барабанным боем, знаменами и свитой. Фортенбрас. Где место происшествия? Горацо. Какого? Печали небывалой. Это здесь. Фортенбрас. Игра страстей еще как бы бушует. В чертогах смерти видно пир горой, Что столько жертв она, не разбирая, Нагромоздила. Первый посол. Просто страх берет. Английские известия опоздали. Погиб король, который был бы рад услышать, что приказ его исполнен, И Розенкранца Кранца с Гильденстерном нет. Кто нам спасибо скажет? Городцо. Он едва ли. Его он и при жизни не сказал. Он никогда не требовал их смерть. Но раз уж вы сошлись здесь на крови дорогами из Англии и Польши, то прикажите положить тела пред всеми на виду, и с возвышения я всенародно расскажу про все случившееся.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 И созовем для этого совет. Побудьте с ним, пожалуйста, Гораций. Не в добрый час мне выпадает счастье. На этот край есть право у меня. Я предъявлю его, Горацио. Я и об этом имею слово от лица того, Чей голос есть судьба голосования. Но поспешим... пока умы в чаду не натворили новых беззаконий. Фортенбрас. Пусть Гамлета к помосту отнесут, как воина четыре капитана. Будь он в живых, он стал бы королем заслуженно. Переносите тело с военной музыкой по всем статьям церемониала. Уберите трупы. Средь поля битвы мыслимы они, А здесь не к месту, как следы резни. Команду к канонаде! Похоронный марш уходит, унося трупы, После чего раздается пушечный выстрел. Запись аудиокниги Произведена студией «Ардис» в 2004 году. Читал Евгений Терновский.